а козлиные его ноги опутывал дикий виноград. Что касается Монтале, то ее вполне можно было принять за дриаду. — На что это похоже? — сказала она, поднимаясь по лестнице. — Вы покоя мне не даете. Преследуете меня, несчастную. Тиран вы эдкий. Я удивился Маликорм. Я тиран? Разумеется.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 — Целую неделю я слоняюсь тут около вас, а вы ни разу не соблаговолили заметить меня. — Как, вы уже здесь целую неделю? — Да, скитаюсь здесь, словно оборотень, обжигаемый фейерверками, от которых у меня порыжели два парика, утопаю в вечерней сырости и брызгах фонтанов, вечно голодный, измученный, вынужденный удирать через ограду точно вор, черт знает».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 «Что же делать?» — вскричала Монтале. «Вот именно!» «Ничего не может быть проще!» — раздался вдруг чей-то голос. Монтале и Маликорн разом вскрикнули. Показался де Сент-Эньян. Маликорн!» — сказал он. «Счастливый случай снова приводит меня сюда, чтобы вывести вас из затруднительного положения. Пойдемте, я предлагаю вам комнату и себя, и ручаюсь вам»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 но так как Маликорн не мог не увидеть всех выгод в предложении де сент то он сделал Монтале знак, что покоряется, и та ответила ему тем же. Затем Маликорн медленно спустился с лестницы, обдумывая, как бы поискуснее выведать у господина де Сент-Эньяна все, что последний мог знать о пресловутой тайне, а Монтале помчалась, как лань, и никакой лабиринт не мог сбить ее с пути сенттенян действительно привел к себе моликорно оказывая ему всяческое внимание так он был счастлив держать в руках двух человек которые могли осведомить его о тайнах фрейлен